Лиллиан Джексон Браун. Кот, который плыл вверх по ручью. Глава первая. Читает Агния. В Мусскаунте шла неделя москита. Целые армии молодых энергичных кровососов поднялись с лесных болот и развернули боевые действия по всему округу, изводя туристов. Старожилов они не трогали. И даже те, кто поселился в Москаунте недавно, вскоре приобретали иммунитет. Вероятно, причиной тому были минеральные вещества, содержавшиеся в питьевой воде и в почве, на которой вырастал такой вкусный картофель. Что касается чужаков, приезжавших сюда летом, то они закупали в огромных количествах средства от насекомых и нахваливали великолепную погоду, чудесную рыбалку и красоту пейзажа в Москаунте. Одним летним утром в середине июня журналист, который вел колонку в газете всякая всячина, трудился над ежегодным приветствием недели москита. Ему нужно было написать тысячу слов, успев к сроку. С легкой иронией он пересказывал то, что сообщили ему читатели. Один фермер якобы научил до кучеливых насекомых будить его по утрам, чтобы он не проспал время дойки. Учитель музыки из пикакса приручил одарренную особь, которая жужжала свадебный марш мендельсона. Журналист Д джеймс Макинтош квиллер прежде был известным репортером уголовной хроники и сотрудничал с главными газетами центра. Так местные жители называли все штеты за исключение маляски. И из из-за случайно доставшегося ему наследства к веллеру пришлось переехать на север в Пкакс, главный город округа, население 3000 человек. Благодаря наследству он также стал самым богатым человеком на северо-востоке центральной части Соединенных Штатов. Это долгая история. Квиллер, возраст которого приближался к 50, имел впечатляющую внешность. Это был высокий, хорошо сложный мужчина, с пышной шевелюрой, уже начинавший сидеть, и с роскошными усами, цвета перца с солью. Задумчивый взгляд, располагающий манеры и готовность выслушать собеседника побуждали ему довериться». Друзья читателей и сограждане обнаруживали, что за его невозмутимой внешностью кроется незаурядная личность с чувством юмора. Всем было также известно, что он живет в перестроенном амбаре для хранения яблок с двумя сиамскими кошками. Квиллер печатал свою колонку из-под пера Квилла на старенькой электрической машинке в амбаре, а кот за ним наблюдал. Когда хозяин вынул из машинки последний лист, Као Кукун издал урчание, давая знать, что сейчас зазвонит телефон. Он действительно зазвонил, и знакомый женский голос тревожно произнес. «Прости, что беспокою тебя, Квилл». «Ничего, я как раз закончил. Мне нужно побеседовать наедине», – прервала она, «пока моего мужа нет в городе». Квиллер обладал здоровым любопытством и журналистской тягой к приключениям. «А куда он уехал?» «В Пиксби». «За сантехникой. Возможно, это глупо с моей стороны, но...» «Не беспокойся. Я буду у тебя через полчаса». «Заходи в коттедж за гостиницей». Лори и Ник Бамба были молодой супружеской парой. Когда Квиллер только приехал из центра и был в Москаунте-новичком, искусственным москитами супруги пришли ему на помощь. Тогда Лори служила патчмейстером, а Ник – главным инженером тюрьмы штата. У них были две мечты. вырасти детей и управлять маленьким отелем. И как только Квиллера попросили подыскать достойных управляющих для новой гостиницы «Щелкунчик» в Блэк Крик, он с радостью порекомендовал эту симпатичную чету. Если бы он не был единственным наследником тети Фани Клингеншойн, с которой даже не состоял в родстве, и если бы его не подавляли размеры свалившегося на него состояния и ответственность, сопряженная с этим, И если бы он не основал фонд Клингеншойнов для того, чтобы использовать деньги на благо общества, и если бы фонд Ка не купил старый особняк Лимбургеров, дабы переделать его в сельскую гостиницу, таким размышлением он предавался по пути в Блэк-Крик, который херел потихоньку, пока щелкунчик не вдохнул в него жизнь. В журнале регистрации постояльцев стали появляться известные имена, в центре открылись новые магазины. Виллер видел викторианский особняк либургеров, когда еще был жив последний весьма эксцентричный представители этого рода. Часть кованой железной ограды была продана проезжему незнакомцу. Рабитое окно напоминало о хэлэлуиине, когда старик отказался угостить ряженых, а полуразрушенное крыльцо о том как он бросался кирпичами бездомных собак. По мнению Квиллера, если и было в особняке что-то хорошее, так это часы с безумной кукушкой, которая неуклонно выскакивала в положенное время и бодро объявляла время. Сейчас, приближаясь к Блэк Крик, Квиллер планировал свою стратегию. Все в Москаунте знали его пятилетний коричневый пикап. Так что не стоило на радость плитникам парковаться у коттеджа супругов Бамбо в отсутствие хозяина, который уехал в Бигсби покупать сантехнику. Поэтому Пика был припаркован на главной автостоянке гостиницы, после чего его обладатель прогулялся вокруг и покормил белок. Поскольку у него не было арахиса, вот пошли соленые орешки к коктейлю. Впрочем, белки не возражали. Лори Бамбо, впустившая его в коттедж, не имела ничего общего с тем жизнерадостным существом, которое он знал. Золотистые косы, короны, уложенные вокруг головы, утратили свой блеск, а синего глаз потускнело. Она предложила к Виллиру кофе и домашнее ореховое печенье, и он принялся за угощение. «А как поживают блестящие отпрыски Бамба?» спросил он, чтобы слегка рассеять мрак. «Мальчики в летнем лагере, а малышка у своей бабушки в Москве». «По воскресенье мы собираемся все вместе». «Это хорошо. Так какой же серьезный вопрос тебе занимает?» «Ну, я всегда считала, что гостиница – это дело как раз по мне. Принимать людей, делать все, чтобы им было хорошо, создавать праздничную атмосферу. А вместо этого, Квилл, у меня тоскливо на душе. А у тебя все в порядке со здоровьем? На последнем осмотре мой доктор сказал, что я доживу до 150 лет». Она принесла это без тени улыбки. И вот что странно. Когда я, приезжая по воскресеньям в Мусвилл, Или на буднях по делу в пикакс, я чувствую себя нормально. думаюумаю, в самом этом здании есть нечто наводящее тоску. Я всегда была чувствительна к тому, что меня окружает и верю в теорию, согласно которой старые дома впитывают личность тех, кто жил там прежде. Я об этом слышал, кивнул квеллер, однако не сказал верит ли вы в это сам. Ни говорит, что это глупо с моей стороны, Он считает что все это я себе на фантазировала это прекрасный старый дом и его великолепно делали заново но я чувствую что над ним нависла какая-то темная туча что мог сказать квеллер он подумал о доме данфилддов на побережье в котором был убит человек риэлтоом не удавалось не сдать дом в аренду не продать его хотелось бы мне хоть чем-нибудь помочь вымолвил наконец квиллер я пожалуй проведу здесь несколько дней посмотрим не уловлю ли я какие-нибудь враждебные вибрации правда квил воскликнул лори ты мог бы занять номер на верхнем этаже и взять с собой кошек ты будешь нашим гостем нет нет легенда будет такая якобы я собираю материал для своей колонки все расходы беру на себя как у вас по части питания и «У нас можно обедать и ужинать, и мы заполучили превосходного шеф-повара из Паум Спринц. А еще в номерах имеется маленький холодильник и кофеварка. Ты бы не хотела смотреть один из них?» «Это мне от необходимости. Я совершила экскурсию по всей гостинице, когда она открылась прошлой осенью. А, кстати, черный кот все еще здесь?» «Никодим? О, да. Гости его любят. Он такой милый, хоть у него и странные глаза». это был черный гладкошорстный зверь с необычными треугольными глазами взгляд которых походил на лазерный луч он у нас присматривает за грызунами сказала лори с прежней живостью не ловит мышей а только наводит на них ужас ты любишь плавать на конноя квил у нас есть несколько коноя у ручья когда квиллер был юным он часто думал если уж я не могу быть нападающим бейсбольной командой и как ские щенки или печататься в Нью-орк Тамс или играть на Бродвийской сцене, мне бы хотелось быть сыщиком. И по сью пор тайны, даже такая сомнительная, как темная туча Лорри, возбуждали его любопытство. Кроме того, Квиллер обожал часто менять адреса. В те давние годы, когда он был репортером и ему приходилось много разъезжать, он приобрел вкус к путешествиям. История Блрик подвернулась как нельзя кстати. Гглавная женщина его жизни отправлялась в отпуск Поли Дункан директор пикаской публичной библиотеки планировала посетить деревушке музе под открытым небом в компании сестры, которая жила в ценинценате. Что это за страсть так как путешествием открылась у сестричек думал квиллер. В прошлом году в канаде да мы познакомились с весьма представителем профессором из квебека и с тех пор то переписывается с Поли, по по-французски она утверждала что это помогает ей совершенствоваться в языке. Утром Квиллер должен был отвезти поле в аэропорт, а сегодня вечером у них был прощальный обед в ресторане отеля «Макинтуш». Как только они уселись за столик, он задал обычные глупые вопросы. «Вещи уложила? Волнуешься?» «Мне ужасно не хочется оставлять Бруто и Кату, но поблизости живет женщина, которая будет приходить два раза в день, чтобы кормить их и побыть с ними. Сегодня утром, принимая душ, я написала Лимерик. Хоть киска по имени Ката съедает вагон Китти Кэта, Она так мила, добра и весела. Видали, что чуть толстовата? Я бы и сам не смог написать лучше, восхитился Квиллер. Если этим летом мы снова организуем конкурс лимериков, ты войдешь в жюри? С радостью. Ну а что ты собираешься делать, пока я буду в отъезде?» читать длинные романы и устраивать разнузданные вечеринки, если только удастся найти охотников до разнузданных вечеринок. А если серьезно, то я планирую провести пару недель в гостинице «Щелкунчик» в поисках нового материала для моей колонки. Как бы мне хотелось, Квилл, чтобы ты поехал со мной. Возможно, в следующем году, но никаких музеев. Мне вполне хватает того образования, которое я получаю, собирая материал для своей колонки. Мы могли бы отправиться в гористый край Италии и читать там стихи вдали от обезумевшей толпы. В наши дни обезумевшая толпа повсюду, Полли, щелкает затворами фотоаппаратов и покупает открытки. Между прочим, когда будешь посылать мне открытки, не забывай, что картинка менее важна, нежели текст на обороте. Больше новостей, Полли, больше новостей. Следующие две недели в ушах у Квилля развенели эти слова. Поли всегда выполняла просьбы со рвением. Но сначала аквеллерру еще нужно было отвести в аэропорт к восьмичасовому утреннему рейсу. Прибыв туда после душераздирающего прощания с Брутом и Катой, они узнали, что вылиц одерживается, поскольку не прибыл пилот. Как сообщил менеджер аэропорт заболела няня, с которой летчица оставляла своего ребенка и возникли сложности с поиском замены. В конце концов авиаторша появилась и у пассажиров отлегло от сердца. Когда наконец самолет вырулил на взлетную полосу, взмыл в небо и растворился вдалеке, провожающие смотрели ему вслед так, словно были свидетелями величайшего чуда. По пути домой Квиллер свернул на обочину шоссе, чтобы сделать несколько телефонных звонков. Муз-Каунти был первым округом в штате, где запретили пользоваться мобильными телефонами за рулем. члены окружной комиссии предвкушали что поступление от штрафов будут достаточными чтобы построить стадион первым он позвонил эндрю броуди шефу пикаской полиции энди меня несколько недель не будет в городе и у меня есть бутылочка шотландского виски 12-летней выдержки она слишком хороша чтобы оставлять ее взломщиком как насчет того чтобы заглянуть ко мне и пропустить стаканчик перед сном шеф также не склонны водить вора в грех и сказал что будет у квиллера в 10 часов вечерома затем квлер набрал номер д juniorера гудвинтера вечно юного главного редактора газеты всякая сечина juniorни материал для нескольких следующих моих колонок пришлю по факсу я буду пересекать египетскую пустыню на верблюде так скоро ты же только что вернулся из парижа который объездил на скейтборте знаешь ли мне нужно чтобы моя колонка была свежей? только не перестарйся предострек его junior наши читатели консервативные направляясь домой кыллер мысленно составлял список того что нужно сделать и того что следует захватить с собой black кри находившийся в полчасе езды от его дома известить почту известить поверенного известить службу охраны очистить холодильник упаковать одежду письменной принадлежности книги журналам упаковать кошачьи туалеты две большие сумки с наполнителем для этого туалета две тарелки и две миски для воды витамины расчески для кошек шлейку и поводок коко до да, взять с собой велосипед лунный свет все ансы ждали его с тревогой они знали они чувствовали что вы их благоустроены размерной жизни грядут перемены «Мы отправляемся на каникулы», – объявил Квиллер. «Вы будете гостями в шикарном отеле с обслуживанием номеров и шеф-поваром из Паун-Спрингс. Там постоянно проживает коми, кот по имени Никодим, который очень дружелюбен, и вы даже можете поплавать по ручью в кануэ». Однако сеансов, которые придерживались принципа «в гостях хорошо, а дома лучше», всегда возмущал непоседливый нрав хозяина. С неодобрительным видом они неподвижно сидели на месте, и на них падал солнечный луч, проникший через высокое окно амбара. Их светло-бежевый мех блестел, а темно-коричневые масочки и уши особенно выделялись при ярком свете. Ну так примите к сведению, что вам все равно придется ехать, сказал им киллер. Юм-юм маленькая изящная кошечка отвела от него взгляд. Коко, величественный кот, знавший, что его полное имя Као Кукун, бил по полу коричневым хвостом. Когда с Ямсом был предложен обед, они проигнорировали его и принялись за еду только после того, как Квиллер вышел из комнаты. Днем он наведался в Центр искусств, где должен был поучаствовать в отборе лучшей работы, представленной на новой выставке, которая открывалась в воскресенье. На ней экспонировались автопортреты местных художников. Он первым бы расписался в своей некомпетентности, но знал, что жюри нужно его имя, а не его обсуждение. Менеджер Центра искусств стрельнула в него глазками. У Барб Агилви был талант строить глазки, помогавший неизменно добиваться своего. Она и не подумала предупредить Квиллера, что все работы на выставке выполнены учениками третьего класса. Цель этого мероприятия, объяснила она членам жюри, заключается в том, чтобы завлечь в Центр искусств семьи, которые иначе никогда бы сюда не зашли. Они проголосуют за своего отпрыска и угостятся пуншем и печеньем. Ну и кроме того, мы надеемся приобрести новых друзей. Жюри признала лучшей работой портрет белокурой девочки в розовом платье, выполненной пастелью. Барб спросила Квиллера, «Вы будете на открытии? Мне очень жаль, но у меня дело было крик». Однако я надеюсь, что вы не откажетесь пообедать со мной как-нибудь после в гостинице «Щелкунчик». Он обожал приглашать кого-нибудь, кого угодно, на обед в хороший ресторан. «С большим удовольствием!» – воскликнула она, отчаянно строгая глазки. Никто никогда не отказывался от обеда с Квиллером. «Пока что все идет хорошо», – думал Квиллер. «Теперь ему предстояло самое трудное – перевезти на новое место двух упрямых кошек, которые терпеть не могли переездов». Его план действий заключался в том, чтобы втихую провернуть три операции. Сначала, поджидая Энди, он перенес с ямца в павильон в саду. Квиллер надеялся, что там, среди природы, ночные звуки отвлекут их внимание от хозяина, пока тот будет грузить свой велосипед в пикап. Ровно в 10 часов вечера в амбар прибыл Эндрю Броуди, рослый шотландец, у которого был властный вид шефа полиции и важная походка волынщика. Он действительно играл на валунке. Итак, что случилось на этот раз? Спросил он. Я уезжаю, Блэк Крик. Поживу в гостинице Щелкунчик, пособираю материал для своей колонки. А как ты поступишь с кошками? Ну, возьму их с собой. Квиллер выкладывал на доску для сыра чеддер, гауду и стилтон. Энди любил сидеть у барной стойки и отрезать себе кусочки сыра. Твоя дочь отлично поработала над переделкой этого старого дома Энди. Да, там была настоящая свалка. В следующем месяце его фотографию поместят в одном из самых известных журналов. Как я слышал, на Френ посыпались предложения из Чикаго и отовсюду. Да, у нее неплохо идут дела, ответил Броуди, но почему-то с печалью в голосе. Тут Квиллер вспомнил, что беседует с типичным старозаветным отцом из северных краев. которая считает, что семейная жизнь предпочтительнее карьеры. Он сменил тему. «Энди, ты знал старого Гасса Лимбургера?» «Ну, конечно!» «Он был чудаковатым стариканом, таскался за женщинами, упрашивал выйти за него замуж и превратил его особняк в пансион. Приставал к старым и молодым, уродливым и хорошеньким, замужним и незамужним. Мы получали так много жалоб, что пригрозили оштрафовать его за нарушение общественного покоя». Энди хлопнул себя по колену и расхохотался. «Луиза Инчпот выгнала его из закусочной, орудой и скалкой». «А это было после того, как он вернулся из Германии, немного там пожив. Я тогда работал в ведомстве шерифа. Патрулируя, мы непременно останавливались возле особняка Лимбургеров. Люди называли его дом с привидением. Это было 23 года тому назад. А ты когда-нибудь видел старого Гасса?» «Я попытался взять у него интервью, но он был слишком эксцентричен. Сидел на крыльце и швырял камни бродячего пса. Он как-то раз погнался за собакой, споткнувшись о расшатный кирпич у парадного входа, расшибся насмерть. Все удивились, узнав, что у него имелась дочь Германии. Бьюсь об заклад, она была счастлива продать всю фондука». «Подли тебе еще Энди?» – спросил Квиллер. «Самую малость. Послушай-ка, а ты знаком с доктором Абернати? Он живет в Блэк-Крико. педиатором лечит моих внуков нет я его не знаю моих домочадцев лечит ветеринар гость хмыкнул в ответ и продолжил док может поведать тебе одну историю которая в корне изменила его жизнь каким образом а вот спроси у него сам история что надо и он клянется что все это чистая правда и он пишет хорошие письма в газету признал квеллер да добропорядочный гражданин неравнодушный и Шеф взглянул на часы и допил свой стакан. «Ох, мне нужно заехать за женой в церковь!» После его отъезда началась вторая операция, согласно плану, выработанному Квиллером. Доставив кошек из павильона в саду, он угостил их более плотным ужином, нежели обычно. Они поприли по лестнице наверх, в свою спальню, и Квиллер поставил на их видеомагнитофон фильм о животных без звука. Юм-Юм уснула, прежде чем он закрыл за собой дверь, а Коко сонно покачивался перед экраном. Поздравив себя с этим, Криллер провел следующий час в лихорадочной, но бесшумной деятельности. Он расхаживал по дому в домашних тапочках, покоя вещи, открывая и закрывая двери и ящики комодов, прилагая все усилия, чтобы, не дай бог, ничего не уронить. Все шло по плану. Шеф полиции пообещал в его отсутствии присматривать за амбаром. Все, что могло потребоваться человеку и его кошкам в течение трех недель, было сложено в кухне и готово. Оставалось лишь погрузить багаж в пикап и тронуться в путь до завтрака. Наконец, Квиллер выключил свет и отправился в свою спальню на первом полуэтаже. Но не успел он выключить свет, когда до него донеслись пронзительные завывания на два голоса. Его передернуло. Казалось, ему хотели сказать «нет». Тебе нас не провести дурья башка но тут уж он ничего не мог поделать они будут вопить пока у них не сядут батарейки и тут к веллеру пришел в голову перепечатать одно место из книги которую он писал да и заодно прочитать это было собрание легенд мускаунти и называлась она короткие и длинные истории легенда о мусорной куче В середине 19 века в Мусскаунте начался рассвет, что-то вроде золотой лихорадки, но только без золота. Здесь были залежи угля, которые добывали, леса, которые валили, плодородная почва, которую возделывали. Одним словом, тут наживались целые состояния. Мусскаунти становился самым богатым округом в штате. В 1859 году сюда прибыли из Германии через Канаду на шхуне два молодых человека – у которых не было ни пени за душой. Ступая на чужую землю, они огляделись, дабы определиться, и оба увидели ее одновременно. Банкноту в мусорной куче. Даже не взглянув на цифру, обозначенную на ней, юноши разорвали банкноту пополам в знак своего партнерства. С тех пор они все делили поровну. Их звали Отто Вильгельм Лимбургер и Карл Густав Клингеншоен. Им было невозможно. по 15 лет. В округе требовалась рабочая сила. Они нанялись плотниками. Трудились долгие часы, повиновались приказам, обучались всему, чему только могли, использовали свою сноровку, не упускали шансы, одалживали с умом, надували понемножку и в конце концов завели свое собственное дело. Когда обоим было за 30, им уже принадлежали все меблированные комнаты, гостиницы и забегаловки вдоль побережья. Вот только тогда они и женились отто на богобоязненной женщины по имени Гретхен, а Карл на бойкой особй по имени Мини, которая любила повеселиться. На двойной свадьбе друзья поклялись, что назовут детей именами друг друга. Они надеялись, что родятся мальчики, а если это будут девочки, то их можно назвать Карла и Вильдельмина. Таким образом, две семьи сделались бы еще ближе, но тут с побережья стали просачиваться дурные слухи о жене Карла мини. Когда Карл заявил, что это клевета, Отто ему поверил. И тут случилось такое. В один прекрасный день Карл предложил своему партнеру расширить их империю, добавить салоны, танзалы, публичные дома. Но Отто был возмущен. Между друзьями завязался спор. Посыпались взаимные оскорбления. Они даже подрались, разбив друг другу носы. И, наконец, разорвали половинки купюры, которые неизменно носили в кармане со временем чудом мусорной кучи. Карл продолжил заниматься теперь уже собственным делом и весьма преуспел в финансовом отношении. Доказательство этого он построил чудесный каменный особняк в Пинкоксе напротив здания суда. Не желая ударить в грязь лицом, Отто выписал каменщиков и речиков по дереву из Европы, дабы построить каменный дворец в местечке Блэк-Крик. Следу отметить, как приняло общество появление этих двух архитектурных чудес. Элита округа жаждала получить приглашение на чай от лимбургеров и взглянуть на резьбу по черному американскому ореху, украшавшему особняк отта. Карл и Мини тоже разослали приглашение, но к ним на прием никто не пришел. Когда стало известно, что в каменном особняе скоро будет свадьба, в самых знатных семьях никто не мог говорить ни о чем другом. Невестой была единственная дочь Отта. Он устроил ей брак с подходящим молодым человеком и семьи гудвинтер. Была назначена дата венчания. кого же пригласят? Правда ли что Отта повел дочь в магистрат и официально изменил имя с Карлы на Эльзу. Да, это было правдой. сундук для приданова Эльзы был доверху наполнен великолепным постельным бельем и роскошными свадебными туалетами. свадебные подарки доставляли в лучших экипажах города. Швеи трудились день и ночь над костюмами гостей, приглашенных на свадьбу. Наряды для жениха и невесты везли морем из германии, а вдруг на море разыграется шторм, а вдруг они не прибудут вовремя. И вот перед самой свадьбой дочь отто сбежала с младшим сыном Карла Кклингеншона. от этого удара стыда ледеящего душу ужаса и подозрения что не обошлось без участия карла и миник как будто бы разум отто помрачился он был уверен что карл и мини принимались участие в этом плане что же касается юной пары то ходили слухи что она уехала в сан франциско когда несколько лет спустя дошли вести будто молодая че чита погибла во время землетрясения Отец Эльзы понятия не имел, о ком идет речь. Карл и Минни прожили всю жизнь в самом роскошном особняке Пикокса, и общество их игнорировало. Карл так и не узнал, что его огромное состояние уничтожит финансовый кризис 1929 года. К концу столетия единственным потомком Отто был чудак, который сидел на пороге каменного дворца и швырял камни в собак. А единственным потомком Карла была Фанни Клингеншоен, нажившее новое богатство, 10 раз больше того, что сколотил ее дед. И вот, наконец, сага о двух семьях получила любопытное завершение. Фонд Клингеншойнов купил два дома, принадлежавших Лимбургерам. Особняк Блэк Крик и отель в Пикоксе. Первый стал гостиницей Щелкунчик, а второй – отелем Макинтош. Таков конец легенды о мусорной куче. Закончив читать, Квиллер подумал. Итак, над старым зданием нависла темная туча. Ну что ж, поживем, увидим.